От автора. В текущей реальности планы обороны, или как еще их называли планы прикрытия границы в 1939-1941 годах, разрабатывались генштабом после каждого изменения границ Советского Союза. После польского похода после войны с Финляндией, после заключения договоров с прибалтийскими государствами, а также после их вхождения в состав СССР, после присоединения в Бессарабии. Однако все эти планы имели органические пороки. Прежде всего, они исходили из постулированной постепенности нарастания конфликта. Сперва предполагался угрожающий период, в течение которого войска успевали выйти из мест постоянной дислокации и занять приграничные укрепления. Затем противник атаковал границу ограниченными силами и начинались приграничные сражения войск прикрытия границы с противником. В это же время обе стороны конфликта Проводили мобилизацию, которая занимала две недели. И лишь затем начинались полномасштабные боевые действия. Логический вопрос. Зачем Германии вообще пытаться нападать таким неуклюжим образом? Чтобы поставить себя в заведомо проигрышные условия затяжной войны на два фронта? Предполагать... Будучи в здравом смысле и твердой памяти, что Германия нападет малыми силами и потом будет две недели топтаться у границы, просто невозможно. Кроме того, планы предусматривали жесткую оборону по линии госграницы и в итоге удержание фронта по этой линии. Прорвавшиеся подвижные группировки противника предполагалось отсекать и уничтожать силами механизированных соединений. Существовавшие планы совершенно не предусматривали возможности внезапного нападения полностью отмобилизованной немецкой армии, хотя прямо на глазах военного и политического руководства страны происходили именно такие Внезапные и массированные нападения Германии на Польшу, Норвегию, Францию и Бельгию. Такая парадоксальная и непостижимая слепота Шапошникова, Мерецкого, Жукова, тогдашних начальников Генерального штаба, может быть объяснена только прямыми и недвусмысленными указаниями Сталина, который не допускал и мысли о возможном нападении Германии и поэтому запрещал разрабатывать реальные планы обороны от реального нападения Германии. Очевидно, что формулировки «план обороны» или «план прикрытия границы» на самом деле скрывали план развертывания войск для наступления на польскую территорию и далее в Германию. Более того, в планах прямо указывалось, что по завершении мобилизации войска с территории Западной Украины и Западной Белоруссии должны нанести удар в направлении Сандомир-Краков, окружить и уничтожить войска противника на территории Польши и выйти на реку Одер. Таким образом, предполагалось, что в течение 15 дней после нападения Германии боевые действия будут вестись малыми силами, затем последует мощный удар Красной Армии по территории противника. Вывод из всего этого может быть только один – на самом деле вести оборонительные действия никто не собирался». А об обороне границы в планах писалось только для соблюдения приличий и дезинформации. В текущей реальности Сталин вышел из психического состояния великий и непогрешимый войщ, в котором он находился в конце 30-х – начале 40-х годов, только после сокрушительных поражений Красной Армии летом 41-го года уже осенью сорок первого когда сталин снова обрел трезвость мыслей и политический реализм который отличал его до середины тридцатых годов благодаря которому он и стал вождем автор искусственно перенес этот момент истины для сталина на октябрь 39 девятого года в конструируемой альтернативной реальности Сталин осознает опасность немецкого вторжения и дает прямое указание Шапошникову готовить план обороны именно исходя из внезапного и массированного нападения Германии. Сталин доводит свое ощущение опасности до осознания всей партийно-хозяйственной и военной верхушки страны. Дальнейшее развитие событий идёт естественным образом. 8 октября 1939 года. Совещание у Наркома обороны. Главный конструктор бортовых радиостанций НИИ «Радио Агронович» На доступном пониманию военных и гражданских начальников уровня разъяснил собравшимся, что главной причиной уплывания волны бортовых радиопередатчиков, а на техническом языке это называется дрейфом несущей частоты, является изменение параметров корабельных контуров радиопередатчиков, которые, в свою очередь, вызвано изменением параметров окружающей среды – температуры, влажности, давления атмосферы, вибрации Все эти факторы меняют индуктивность проволочных катушек, а в результате меняется резонансная частота колебательных контуров. Стационарные передатчики эксплуатируются, как правило, при неизменных условиях окружающей среды, поэтому у таких передатчиков дрейф несущей частоты мало заметен. К тому же при каждом стационарном передатчике неотлучно сидит радист, который при необходимости подстроит уплывающую частоту. Бортовые передатчики в самолете или танки эксплуатируются при температуре, меняющейся от минус 30 градусов до 50 плюс градусов, влажности от 30 до 100 процентов атмосферном давлении от 0,1 до 1 атмосферы на самолете. А про вибрацию и говорить нечего. Из-за этого несущая частота бортовой радиостанции быстро уплывает. Летчику или танкисту в бою Нет никакой возможности заниматься подстройкой частоты радиостанции. По этой самой причине летчики и танкисты и не пользуются радиосвязью. Единственный способ победить дрейф несущей частоты – это установить в радиопередатчик кварцевый резонатор, который жестко зафиксирует резонансную частоту колебательного контура передатчика. «Кварцевые резонаторы известны в радиотехнике с начала 1920-х годов», пожаловался главный конструктор. «Но электропромышленность до сих пор не может наладить серийный выпуск кварцевых резонаторов». Нарком электропромышленности Естафьев В своем выступлении заявил, что электропромышленность давно бы наладила производство резонаторов. До качества кварца, поставляемого на радиозаводы горнодобывающей промышленностью, настолько низкое, что изготовляемые из него резонаторы имеют очень большой разброс параметров. В результате выход годных резонаторов очень низкий, И себестоимость их слишком высокая. Представитель горнодобытчиков заявил, что они поставляют радиопромышленности тот кварц, который добывают на основных месторождениях. А месторождение для разработки им предоставляет геологоразведка. Геолог в свою очередь, оправдался тем, что качество найденного ими кварца вполне устраивает и стекольную промышленность, и керамическую, а если для радиопромышленности нужен какой-то особый кварц, то технические требования на этот кварц до них никто не довел. Да и поиск этого специального кварца для радиопромышленности им в план не введен и приобретен не профинансирован. Круг замкнулся. Промышленники явно пытались пустить проблему по кругу. Важнейший вопрос был бы в очередной раз замотан на межведомственных барьерах, но дверь кабинета раскрылась, и в кабинет Ворошилова неожиданно для всех присутствующих вошли Сталин и Берия. В течение десяти минут Сталин понял суть проблемы, и в следующие пять минут геологоразведчики получили задание за шесть месяцев найти месторождение кварца с параметрами, удовлетворяющими электропромышленность. Горнодобывающая промышленность обязалась еще через три месяца поставить первую партию кварца, а электропромышленность через месяц после получения сырья выпустить первую тысячу резонаторов. Чтобы успеть к 30 апреля переоснастить кварцевыми резонаторами хотя бы часть бортовых радиостанций, электропромышленность получила задание, невзирая на себестоимость, методом отбора годных из имеющегося сырья изготовить до 30 марта тысячу резонаторов, а бери вождь поручил по нелегальным каналам срочно закупить на Западе еще тысячу резонаторов. Наркому электропромышленности под личную ответственность было поручено до 30 апреля оснастить резонаторами бортовые радиостанции на тысячи самолетов и тысячи танков. Этого количества должно было хватить для самолетов-командиров, начиная с командира эскадрильи и для командиров танковых подразделений, начиная с командира роты. Продемонстрировав основательное знакомство с проблемой, Сталин, походя, вставил большущую клизму и до сих пор пребывавшему на совещании в положении священной коровы Агроновичу, потребовав в месячный срок, Найти техническое решение проблемы наводок от работы свечей зажигания двигателей, приводящих к зашумленности низкочастотного тракта радиоприемников. Все присутствующие четко поняли, что в случае нарушения указаний вождя участь будет плачевной. Кроме того, все руководители поняли, что Берия, видимо, вылез из той ямы, в которую попал накануне. Никого это не обрадовало. Главный военный совет рабочей крестьянской Красной Армии. С 21 по 29 октября 1939 года главный военный совет заседал практически ежедневно. На всех заседаниях помимо штатных членов совета присутствовали Сталин, Микоян, Молотов, Берия, наркомы вооружения, боеприпасов, тяжелой, танковой и авиационной промышленности. На каждом заседании заслушивался доклад одной из рабочих групп, обобщавших опыт польского похода и конфликтов в Монголии. С докладами выступали руководители рабочих групп по следующим направлениям. Зам. Наркома Тимошенко по стрелковым войскам, зам. Наркома Павлов по бронетанковым войскам, комкор Жуков, по мота войскам зам наркома Смушкевич по авиации нач арт рабочих крестьянской красной армии Воронов по артиллерии по каждому докладу ГВС утвердил поручение наркомату обороны по реорганизации структуры изменению тактики и повышению боеготовности войск, а также рекомендации совнаркому по производству и разработке боевой техники. Поскольку в формулировке всех рекомендаций одобрял лично Сталин, всем было ясно, что рекомендации ГВС имеют силу решений политбюро и относиться к их исполнению необходимо соответственно. Во следующую неделю все рекомендации были узаконены решениями и постановлениями Политбюро, Совнаркома, Наркомата обороны. ГВС. Стрелковые войска. На первом заседании 21 октября с обобщением опыта стрелковых соединений выступал замнаркома Тимошенко. По мнению рабочей группы, следовало прежде всего радикально усилить противотанковую и зенитную оборону подразделений. В стрелковый взвод рекомендовали ввести опорное отделение, вооруженное противотанковым ружьем ПТР калибра 14,5 мм конструкции Рукавишникова, с и самозарядными винтовками Токарева. Слово «опорное» прямо указывало на то, что главным смыслом нового подразделения было повышение устойчивости взвода в обороне. В стрелковую роту предполагалось вести вместо пулеметного взвода «опорный взвод», имеющий на вооружении пулемет ДШК калибра 12,7 мм с двумя станками для настильной и зенитной стрельбы, пять ПТР и два миномета калибра 82 мм. От ротных минометов калибра 50 мм предлагалось отказаться по причине совершенно недостаточной дальности стрельбы. Для пулемета ДШК рекомендовалось разработать специальную конную повозку, позволяющую вести зенитный огонь на марше и с короткой остановки. Всех командиров отделений предлагалось вооружить пистолетами-пулеметами Дегтярева ППД. Таким образом, стрелковая рота получила действенное зенитное средство против низколетящих и пикирующих самолетов — пулемет ДШК. Восемь противотанковых ружей и пулемет ДШК позволяли роте отразить атаку танкового взвода, уничтожив легкие танки и повредив средние. За счет пистолетов-пулеметов самозарядных винтовок и минометов значительно возрастали боевые возможности роты против пехоты. Рота становилась тактически самостоятельным подразделением, способным противостоять любому противнику. Для транспортировки тяжелого стрелкового оружия и боекомплекта к нему В штатный состав роты вводились девять гужевых повозок. В стрелковый батальон, помимо трех стрелковых рот, должна войти опорная рота, имеющая на вооружении противотанковые пушки, минометы и пулеметы ДШК. Все тяжелые огневые средства полка объединялись для облегчения управления в батальон боевой поддержки ББП, в составе шести рот – артиллерийской, минометной, саперной, зенитной, химической и конной разведывательной. Всего в полку должно было стать шесть полковых 76 миллиметровых пушек, 15 противотанковых 45 миллиметровых орудий, 10 штук 107 миллиметровых и 36 штук, 82-мм минометов, 4 зенитные автоматические 25-мм пушки, 22 пулемета ДЖК, 30 огнеметов, 44 станковых пулемета, 94 противотанковых ружья, 96 ручных пулеметов, На вооружении саперной роты полка, кроме саперного имущества и инженерных заграждений, поступало 500 противотанковых и 1000 противопехотных мин. Ее штатный состав был увеличен вдвое. Конная разведка по численному составу соответствовала обычной стрелковой роте, но все ее бойцы были конными и вооружались самозарядными винтовками и пистолет-пулеметами. Хозяйственные и вспомогательные подразделения полка сводились в батальон боевого обеспечения, ББО. Серьезные изменения рабочая группа предлагала внести и в структуру дивизии. С целью улучшения управляемости и подвижности дивизии Все боевые подразделения, не входящие в стрелковые полки, предлагалось объединить в полк боевой поддержки – ПБП, а все хозяйственные и обслуживающие – в полк боевого обеспечения – ПБО. Командиры полков боевого обеспечения и боевой поддержки по должности должны были стать заместителями командира дивизии. В полк боевой поддержки вошли батальоны артиллерийский, гаубичный, противотанковый, зенитный, инженерный, разведывательный. В штатное вооружение полка предлагалось ввести 36 дивизионных 76-мм пушек, 24 дивизионные 120-мм гаубицы, 12 зенитных автоматических пушек калибра 36 мм, 9 зенитных пушек калибра 76 мм, 45 противотанковых 45 миллиметровых пушек, 30 дивизионных минометов калибра 120 мм. Разведывательный батальон включал три конные роты. В инженерный батальон вошли три саперные роты, имеющие на вооружении тысячу противотанковых и четыре тысячи противопехотных мин и одна ремонтная рота. Полк боевого обеспечения включал в себя штабной, учебный, хозяйственный, санитарный и транспортный батальоны. Все танковые и бронеавтомобильные подразделения из структуры дивизии решено было исключить из-за трудности обеспечения запчастями и сложности ремонта боевой техники. Поскольку скорость марша стрелковой дивизии равнялась скорости пешехода, а грузовые автомобили были остро необходимы для укомплектования подвижных соединений, их количество в дивизии решено было сократить до минимума 90 штук грузовиков ГАЗ-АА. Все они вошли в состав автороты транспортного батальона и должны были обеспечить перевозки на плече дивизия, корпус при стационарной дислокации дивизии. По этой причине Вся боевая техника и имущество дивизии на марше перевозились гужевыми повозками, за исключением дивизионной артиллерии, которая буксировалась сельскохозяйственными тракторами. Так как сельхозтракторы просты в эксплуатации и ремонте, проблем с их обслуживанием не ожидалось. В то же время они легко обеспечивали скорость, пешего марша с дивизионной и зенитной пушкой на прицепе. Количество лошадей в штате дивизии возросло до четырех с половиной тысяч голов. Наркомату обороны предлагалось утвердить новые штаты стрелковой дивизии. Количество личного состава оставалось практически без изменений, но боевая мощь значительно возрастала, Добавилось 12 малокалиберных автоматических зенитных пушек, 105 пулеметов ДШК, 240 ПТР, большое количество минометов, противотанковых и противопехотных мин. Состав полковой и дивизионной артиллерии практически не менялся. В то же время из штата дивизии были исключены танки и бронеавтомобили, гаубицы калибра 150 мм. Количество автомобилей уменьшено в пять раз. Наркомату вооружения было поручено срочно увеличить производство пулеметов ДШК, минометов калибра 82, 107 и 120 мм противотанковых мин и ружей, а также продолжить производство самозарядных винтовок и пистолетов-пулеметов. Наркомату также поручалось срочно завершить испытания, наладить производство и обеспечить армию зенитными автоматическими пушками калибра 25 и 37 мм наркомат боеприпасов должен был обеспечить новые системы оружия необходимым количеством боеприпасов рабочая группа особо отметила необходимость как минимум трехкратного увеличения выпуска военных училищ пехотного профиля группа рекомендовала зачислять в училище без экзаменов красноармейцев отслуживших срочную службу по рекомендациям командования частей и обучать их по ускоренной программе. Наркомату обороны поручалось разработать уставы и тактические наставления в соответствии с новыми штатами дивизии и обеспечить ими войска. Обсуждение доклада проходило бурно, однако Сталин лично поддержал, Все предложения рабочей группы и Главный военный совет утвердил их без изменений. Все намеченные мероприятия должны были быть завершены к 30 апреля 1940 года. ГВС. Танковые войска. На следующий день на заседании ГВС выступал от рабочей группы по бронетанковым войскам начальник главного автобронетанкового управления Наркомата обороны Павлов. В тезисном виде его выступление сводилось к следующему. Немецкая пехотная дивизия имеет на вооружении 75 противотанковых пушек калибра 37 мм и 120 противотанковых ружей. Бронепробиваемость пушек на расстоянии 500 метров составляет 40 мм по нормали. Противотанковые ружья пробивают броню в 20 мм на таком же расстоянии. Танки БТ-7 и Т-26 имеют лобовую броню не более 15 мм, поэтому их бронирование совершенно недостаточно. Атака нашей танковой дивизии на позиции окопавшейся немецкой пехотной дивизии приведет к полному разгрому нашей дивизии. Следовательно, необходимо срочно провести модернизацию наших танков для усиления их бронирования. Поскольку увеличить броню танков со всех сторон до приемлемого уровня невозможно из-за ее слишком большого веса, следует усилить хотя бы лобовую броню. Танки должны выдерживать попадание в лобовую проекцию бронебойных снарядов немецкой противотанковой пушки калибра 37 мм с расстояния 400 м. Для этого вертикальные лобовые листы башни и корпуса должны иметь толщину 45 мм, а наклонные лобовые и переднебоковые листы 25-30 мм. Наркомат тяжелой промышленности по заказу Наркомата обороны должен срочно разработать проект модернизации танков, изготовить опытные образцы и провести их испытания. Так как бортовая броня танков все равно будет легко пробиваться противотанковыми пушками и ружьями, Атаку танков необходимо поддерживать самоходными артиллерийскими установками, САУ, которые должны подавлять все противотанковые средства противника до выхода наших танков на рубеж противотанковой артиллерии, чтобы исключить возможность поражения танков в борт. Сами танки подавить артиллерию не смогут, из -за слабого осколочного действия 45 миллиметровых снарядов танковых пушек и плохого обзора из танков сау должны двигаться на расстоянии 300 400 метров за танками и расстреливать все средства пто противника для этого сау должны иметь как минимум 76 миллиметровую пушку длиной 30 калибров и хорошие приборы наблюдения и прицеливания. Наркомат обороны должен срочно утвердить и передать промышленности техническое задание на разработку САУ на базе устаревших серий танков Т-26, а также БТ-2 и БТ-5. Образцы САУ необходимо в срочном порядке разработать, изготовить, испытать и поставить на производство до 31 марта следующего года. Для противовоздушной обороны танковых соединений на марше и в бою необходимо срочно разработать самоходную автоматическую зенитную пушку калибра 20-25 мм на шасси танков Т-26 и БТ-7. Танковая рота... По предложению рабочей группы должна состоять из трех танковых взводов по 5 танков и взвода САУ. В составе трех САУ и одной ЗСУ. В бою одна САУ должна поддерживать взвод танков, а одна ЗСУ должна прикрывать роту танков. Для повышения боевой устойчивости танковых частей и соединений, а также для обеспечения возможности удержания захваченных в ходе наступления позиций и отражения фланговых контрударов противника, следует иметь в составе танкового батальона две танковых роты и одну мотострелковую роту. В составе танкового полка Необходимо иметь два танковых батальона и мотострелковый батальон, а в танковую дивизию включить мотострелковый полк. Мотострелковые подразделения танковой дивизии должны быть укомплектованы автомобилями повышенной проходимости и тягачами на танковом шасси. У мотострелков также должны быть мощные средства противотанковой и противовоздушной обороны. До тех пор, пока войска не будут поставлены в необходимом количестве САУ и ЗСУ, можно использовать в качестве САУ средние танки Т-28 и танки БТ-7А хотя количество их явно недостаточно. Кроме того, можно пока в качестве САУ использовать сцепку устаревшего танка Т-26 двухбашенный или БТ-2 и дивизионные пушки с артиллерийским расчетом в качестве десанта на броне и с боекомплектом пушки внутри танка. При обнаружении противотанковых средств противника танк должен развернуть пушку в боевую позицию, а расчет пушки спешится и открыть огонь на поражение. Все боевые подразделения танкового полка, не входящие в танковые и мотострелковые батальоны, а именно артиллерийскую, зенитную, разведывательную, ремонтную и саперную роту, Следует для удобства управления объединить в батальон боевой поддержки. Все вспомогательные подразделения: штабная, хозяйственная, транспортная и санитарная роты объединяются в батальон боевого обеспечения. Важнейшей проблемой бронетанковых войск является качественный и своевременный ремонт вышедшей из строя и подбитой боевой техники. С целью улучшения обслуживания и ремонта танков необходимо танковые соединения комплектовать из однотипных танков Т-26 или БТ-7. Все тягачи и вспомогательные машины должны быть изготовлены на шасси основного танка. Кроме основного танка в танковом соединении Допустим лишь еще один тип гусеничного шасси для САУ или тягачей. Чтобы колесная техника не отставала на марше по бездорожью, все автомобили в танковом соединении должны быть только повышенной проходимости типа ГАЗ-ААА или ЗИС-6. Необходимо усилить ремонтные подразделения танковых полков и дивизий, оснастив их тягачами на шасси основного танка, транспортными гусеничными тягачами и буксируемыми специальными ремонтными прицепами. Следует увеличить возимый ремонтный комплект запасных частей до 15% от имеющейся техники в полку и до 30% в дивизии. Текущая готовность танков к боевому применению должна быть не ниже 95% в любой момент времени. Наркомату обороны необходимо срочно разработать техническое задание на переоборудование в тягачи танков Т-26 устаревших серий в первую очередь двухбашенных, а также танков БТ-2 и БТ-5. С целью улучшения снабжения танковых частей в бою и на марше необходимо разработать трехосные прицепы к танкам для перевозки боекомплекта снарядов и прицепы цистерны для горючего грузоподъемностью 5 для танков Т-26 и 7 тонн для танков BT7, имеющие ширинукалеи совпадающую с шириной гусеницы основного танка. Тнковые полки должны перевозить с собой на марше два боекомплекта снарядов и одну заправку горючего на гусеничных тягачах. Это позволит обеспечить снабжение частей, на любой местности и при любой погоде. Танковая дивизия должна вести с собой на автомобилях повышенной проходимости еще два боекомплекта и одну заправку. Радиосвязь является основным видом связи в подбежных соединениях. Необходимо срочно усовершенствовать бортовые радиостанции для обеспечения надежной радиосвязи и оснастить танковые части и соединения мощными радиостанциями на шасси высокой проходимости. Должны быть разработаны простые, но в то же время надежные системы кодирования и шифрования радиообмена. Еще в мирное время радиосвязь должна стать основным видом связи. Наркомату обороны необходимо срочно разработать и обеспечить войска новыми тактическими уставами и наставлениями. Горячие дискуссии в рабочей группе вызвал вопрос о целесообразности использования пушечных бронеавтомобилей и легких танков Т-37 и Т-38, имеющихся в войсках в большом количестве. Бронеавтомобили ба БТ-3, БТ-6 и самый массовый ба 10 производятся на шасси трехосного грузовика ГАЗ-ААА. Вооружены 45-миллиметровой пушкой, и имеют броню не более 10 мм. В войсках они имеются в количестве около 3000 штук. При появлении на поле боя Они будут мгновенно подбиты даже из крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, их проходимость на мокром грунте совершенно недостаточно. В итоге рабочая группа рекомендовала использовать бронеавтомобили в мотострелковых соединениях в качестве самоходных противотанковых пушек для стрельбы по танкам из засад и окопов, а также для разведки и боевого хранения. Группа предложила разработать проект переоборудования части бронеавтомобилей в бронетранспортеры с пулеметным зенитным вооружением для перевозки мотострелков вслед за танками на поле боя и усиление зенитного прикрытия танковых подразделений. Плавающие танки Т-37 и Т-38, вооруженные пулеметом ДТ калибра 7,62 мм, имеют броню 9 мм, вес 3,2 тонны и предназначены для разведки и боевого охранения. В войсках их имеется около четырех тысяч штук. В то же время их реальная боевая ценность весьма мала из-за слабого вооружения и тонкой брони. Рабочая группа предложила переоборудовать их в тягачи для дивизионной артиллерии в мотострелковых войсках, оснастив зенитным пулеметом. На первое время можно использовать их для этой цели и без переоборудования. Производство новых пушечных бронеавтомобилей и танков Т-38 рабочая группа рекомендовала прекратить. Рабочая группа особо настаивала на обязательности полного укомплектования танковых соединений кадрами Вооружением и техникой еще в мирное время с тем, чтобы обеспечить обучение личного состава, а также сколачивание подразделений и частей до их ввода в бой. Ввод в сражение необученных и несколоченных частей неизбежно приведет к бессмысленной и бесполезной потере дорогостоящей боевой техники. Из этого следовал вывод, что танковые соединения должны формироваться, исходя из уже имеющейся в наличии боевой техники. В военное время танковые части должны формироваться в тылу и только будучи полностью укомплектованными и обученными, направляться на фронт. Ввиду очевидной целесообразности и необходимости, все рекомендации рабочей группы были утверждены на заседании без серьезных возражений. Наркомат обороны и промышленные наркоматы получили соответствующее поручение Главного военного совета со сроком исполнения до 30 апреля 1940 года. ГВС. Мотострелковые войска. На совещании у наркома обороны Ворошилова 4 октября комкору Жукову поручили руководить рабочей группой по мотострелковым войскам, поскольку стрелковые войска взял на себя первый зам наркома Тимошенко, а танковые по должности достались начальнику гаапту павлову в рабочую группу жукова от генштаба вошел василевский с которым они великолепно сошлись во взглядах на характер современной войны василевский высказал множество полезных идей даже без относительно опыта халхингоа которые они с общего согласия ввели в текст доклада и итоговый протокол. В самых кратких чертах выводы группы сводились к следующему. Основной задачей мотострелковых войск в наступательной операции является ввод вслед за танковыми соединениями в уже прорванную оборону противника зачистка оборонительных позиций от остатков сопротивляющихся частей и подразделений, окружение и уничтожение опорных пунктов противника, обойденных, но не подавленных танкистами, удерживание до подхода стрелковых соединений захваченной территории. Важнейшей задачей мотострелков в наступлении – Будет отражение фланговых контрударов подвижных, прежде всего танковых группировок противника, которые будут сопровождаться массированным воздействием с воздуха. В обороне мотострелковые соединения предназначены для перехвата подвижных группировок врага, прорвавших позиционную оборону стрелковых войск, их дальнейшего окружения и уничтожения совместно с подошедшими стрелковыми соединениями. Поскольку главной ударной силой подвижных группировок противника будут танковые дивизии, то для отражения их атак мотострелковые части должны иметь мощные противотанковые средства, существенно более сильные чем у обычных стрелковых частей. Действие ударной группировки противника, несомненно, будет поддерживаться массированными воздушными силами, поэтому мотострелки должны иметь сильные средства ПВО. Марш мотострелковых частей проходит на грузовиках, которые весьма уязвимы для ударов с воздуха, особенно для штурмовиков и пикирующих бомбардировщиков. По этой причине зенитные средства мотострелков должны быть скорострельными, а, следовательно, малокалиберными и должны быть способны вести эффективный огонь с места и на марше. Все участники рабочей группы сошлись во мнении, что мотострелковый взвод должен иметь собственное средство ПВО. Пулемет ДШК на зенитном станке, который должен на марше устанавливаться в кузове грузовика, а при остановке движения легко переноситься на грунт. Пулемет также должен комплектоваться сменным станком для настильной стрельбы. противотанковыми Средствами взвода должны стать противотанковые оружия ПТР крупного калибра, которыми должно вооружаться каждое отделение. Кроме ПТР в отделении должен быть ручной пулемет, несколько самозарядных винтовок и пистолет-пулемет у командира отделения. Во взводе должно быть талант. Три обычных отделения и одно усиленное, которое после некоторых споров решили назвать опорным, подчеркивая тем самым, что оно укрепляет оборону взвода. Некоторые члены рабочей группы предлагали назвать отделение ударным, но после обсуждения с учетом главенства оборонительных задач остановились на названии опорное отделение. В опорном отделении на вооружении должны были быть предусмотрены крупнокалиберный пулемет ДШК, станковый пулемет ПТР, снайперская винтовка, две самозарядные винтовки и пистолет-пулемет у командира отделения. Опорное отделение на марше должно передвигаться на трехтонном грузовике ЗИС-5, а стрелковые отделения на полуторках ГАЗ-АА. Численность стрелкового отделения определяется грузоподъемностью полуторки, равной, как следует из названия, полутора полуторатонным, куда входит вес экипажа, амуниции, оружия, двух комплектов боеприпасов и имущества красноармейцев. Хорошо было бы посадить всех бойцов на трехосные грузовики повышенной проходимости типа ЗИС-6 и ГАЗ-ААА. Но, к сожалению, количество таких грузовиков в народном хозяйстве было совершенно недостаточным. Проходимость двухосных грузовиков по грязи наших грунтовых дорог должны были обеспечить сами бойцы старым методом «тяни-толкай», тем более что 11 человек экипажа могли вытолкнуть легкую полуторку практически из любой грязи. Командир взвода и его заместитель на марше будут передвигаться с опорным отделением. Таким образом, мотострелковый взвод – становился почти самодостаточным подразделением, способным отбиваться от любого противника. Боевая мощь взвода приближалась к мощи обычной стрелковой роты. В мотострелковую роту, помимо двух обычных взводов, включили опорный взвод, состоящий из трех отделений – пулеметного в составе одного пулемета ДШК и двух, Пулеметов «Максим», минометного в составе четырех ротных минометов калибра 82 мм и отделения ПТО из четырех ПТР. Командиры отделения и взвода вооружались пистолетами-пулеметами ППД. На марше взвод передвигался на четырех автомобилях ЗИС-5. Аналогичным образом в батальон включили три мотострелковые роты и опорную роту в составе пулеметного взвода из трех пулеметов ДШК и трех станковых пулеметов «Максим», артиллерийского взвода и четырех противотанковых 45 миллиметровых пушек, минометного взвода из четырех 107 миллиметровых минометов и разведывательного взвода, состоящего из опорного отделения на трехосном автомобиле ЗИС-6 и двух отделений мотоциклистов на 12 мотоциклах с колясками, вооруженных ручными пулеметами, ППД и самозарядными винтовками. В мотострелковом полку помимо трех мотострелковых батальонов предусмотрели батальон тяжелого оружия, который решили назвать батальоном боевой поддержки – ББП. Объединение всех тяжело вооруженных подразделений полка в один батальон, по мысли участников рабочей группы, должно было улучшить управление тяжелыми огневыми средствами полка в бою их Подвижность на марше. Как следует из названия, батальон обеспечивает огневую поддержку мотострелковых батальонов в бою. В состав ББП вошли рота ПТО в составе 15-45 противотанковых пушек, артиллерийская рота в составе дивизионных пушек, шесть полковых пушек, трех дивизионных гаубиц, зенитная рота из трех 76 миллиметровых и 437 миллиметровых автоматических пушек и шести пулеметов ДШК, минометная рота из 12 120 миллиметровых дивизионных минометов. В каждую артиллерийскую батарею включили по одному зенитному пулемету ДШК. Саперная рота имела на вооружении тысячу противотанковых мин. Разведывательная рота включала взвод бронеавтомобилей, мотоциклетный и обычный мотострелковый, но на трехосных автомобилях. Все вспомогательные и обслуживающие подразделения батальона объединили в батальон боевого обеспечения ББО куда вошли штабная, транспортная, ремонтная, хозяйственная и санитарная роты. Все грузовые автомобили в батальонах боевого обеспечения и поддержки должны быть трехосными типа ГАЗ-ААА или ЗИС-6. По предложению рабочей группы, мотострелковая дивизия состояла из трех мотострелковых полков МСП артиллерийского полка, полков боевой поддержки и обеспечения. Артполк имел обычный для дивизионного артполка состав артиллерийского вооружения, но в него дополнительно включили батальон бронеавтомобилей БА-10 в качестве противотанковых САУ. В полк боевой поддержки Вошли разведывательный саперные, зенитный и ремонтные батальоны. Полк боевого обеспечения состоял из штабного, транспортного, хозяйственного и медико-санитарного батальонов. В качестве тягачей, в зависимости от веса буксируемых автоустановок или прицепов, В дивизии используются транспортные гусеничные тягачи СТЗ-5, тягачи на базе танков Т-37-38 или «Комсомолец», автомобили, используемые для перевозки грузов, трехосные повышенной проходимости. Все подразделения, начиная с роты, Обеспечены радиостанциями, по которым должна осуществляться текущая связь даже в мирное время. Наркомату поручено разработать наставление по шифрованию и кодированию радиообмена. Перед промышленными наркоматами рабочей группой были поставлены задачи по производству ПТР, крупнокалиберных пулеметов, минометов калибра 82, 107, 120 мм, автоматических зенитных пушек, указана срочная потребность в переоборудовании танков Т-37 и Т-38 «Тягачи». По сравнению с предшествующим штатом мотострелковой дивизии, по рекомендациям рабочей группы, При сохранении численности личного состава в штат дополнительно введены 150 ПТР, 100 пулеметов ДШК, тысячи противотанковых мин, батальон бронеавтомобилей, значительно усиленная противотанковая артиллерия на уровне полка и дивизии, Резко увеличено количество минометов и пистолетов-пулеметов, сокращена номенклатура транспортных средств. Основными тягачами стали полубронированный «Комсомолец» и танки Т-37-38, унифицированные с «Комсомольцем» по большинству узлов. Танковый полк из штата дивизии исключен. Комплексные зенитные пулеметные установки на основе счетверенного пулемета «Максим» рабочая группа признала неэффективными против современных бронированных самолетов и рекомендовала снять их с вооружения и заменить пулеметами ДШК. Освободившиеся пулеметы «Максим» использовать в стрелковых частях. Особая рабочая группа указала на необходимость переподготовки всего запасного командного состава с учетом новых видов вооружения и новой тактики, а также на потребность в увеличении выпуска военных училищ мотострелкового профиля по крайней мере в четыре раза. Наркомату поручалось срочно разработать и обеспечить войска уставами и наставлениями в соответствии с новыми штатами подразделений. Рекомендации рабочей группы были в полном объеме утверждены Главным военным советом 23 октября. ГВС-авиация Самые горячие споры в авиационной рабочей группе вызвал вопрос о целесообразности боевого применения в будущем столкновении с германскими ВВС-истребителей Бипланов И-15БИС И-153. Даже более новые И-153 в Монголии не имели преимущества перед японскими истребителями, а значит, немецким Мессершмиттам 109 они будут уступать по большинству боевых свойств, прежде всего по скорости и вооружении. В то же время на Холкинголе наши истребители постоянно привлекались для штурмовки войск противника — и несли при этом серьезные потери. Штурмующий с малой высоты истребитель уязвим для огня пехотных, станковых и ручных пулеметов, а плотность их огня над позициями стрелковых частей противника очень велика. Не имеющий никакого бронирования истребитель – Выводится из строя попаданием в любое уязвимое место – пилот, бензобаки, системы бензы и маслопитания двигателя – всего лишь одной пули стрелкового оружия. Бомбовая нагрузка истребителя мала, а огонь его пулеметов винтовочного калибра малоэффективен против окопавшейся пехоты специального самолета штурмовика на вооружении ВВС Рабоче-крестьянской Красной армии не было, хотя его разработка велась в КБ Илюшина, КБ Сухого и КБ Неймана. Руководитель рабочей группы заместитель начальника управления ВВС РКК комкор Смушкевич, лично руководивший действиями авиации в Монголии, предложил, а другие летчики и участники боев поддержали идею переоборудовать самолеты И-15БИС в штурмовики, что сразу же повысит их боевую ценность. В самом деле, парк этих самолетов в ВВС составляет 2200 машин. Кроме того, имеется более 300 двухместных учебно-транспортных самолетов, изготовленных на базе И-15БИС, и более 200 аналогичных по характеристикам двухместных истребителей Ди-6. Для увеличения полезной нагрузки можно заменить двигатели М-25 на более мощные М-62 или М-63 «М» имеющие те же габариты. При этом, сохранив скорость на прежнем уровне, можно будет установить на самолеты бронирование кабин летчика и стрелка, заменить металлические бензобаки на протекторованные баки из дельта-древесины и увеличить бомбовую нагрузку. Дополнительным аргументом, На это предложение было наличие большого количества летчиков, освоивших этот тип самолета. Переоборудование И-15БИС в штурмовик позволит в короткий срок сформировать мощную штурмовую авиацию. Однако над полем боя тихоходный, нагруженный бомбами штурмовик, будет легко добычей для немецких истребителей, так как его противопульное бронирование не защитит от снарядов авиационной 20 миллиметровой пушки. Установить на самолетах броню, выдерживающую попадание 20 миллиметрового снаряда, невозможно из-за весовых ограничений. Участник рабочей группы полковник Коробов предложил объединить самолеты-штурмовики в пары, в которых ведущий штурмовик будет иметь увеличенную бомбовую нагрузку, а ведомый двухместный штурмовик с хвостовым стрелком будет обеспечивать защиту пары штурмовиков от атак истребителей противника задней полусферы. Сам Смушкевич предложил формировать штурмовые авиаполки смешанного состава, в которых будет половина самолетов-штурмовики, переоборудованные из истребителей И-15БИС, а половина — истребителей И-15БИС которые будут сопровождать штурмовики и защищать их от истребителей противника. Так как недостаточная скорость И-153 не позволяет им перехватывать немецкие М-109, они не могут быть полноценными истребителями, но прикрыть тихоходные штурмовики им вполне по силам. На этих предложениях практически единогласно сошлись все члены рабочей группы. Группа быстро подготовила проект технического задания на переоборудование самолетов И-15БИС в штурмовики в одноместном и двухместном вариантах. Были сформированы основные принципы тактического применения штурмовиков. Для снижения собственных потерь и нанесения максимального урона противнику рекомендовалось применять штурмовые авиаполки в полном составе для массированных ударов по важнейшим целям в тактической зоне на глубине до 10 километров за линией фронта. При этом подбитые штурмовики будут иметь шанс дотянуть до своих позиций и обученный лётный состав будет сохранён. Минимально допустимый наряд самолётов для штурмовки должен составлять одну эскадрилью штурмовиков под прикрытием одной эскадрильи истребителей. Использование штурмовиков – в большой массе с соответствующим сопровождением истребителей позволит снизить потери от истребителей противника. Штурмовку позиций противника решено было проводить цепочкой самолетов с круга, эскадрильи с высоты 300-500 метров. Истребители прикрытия при этом должны формировать свой круг, над штурмовиками на высоте 1000-1500 метров и обеспечивать перехват истребителей противника. Группа весьма положительно оценила опыт применения реактивных снарядов РС-82 для штурмовки и рекомендовала ввести их в состав вооружения штурмовиков. Особенно рекомендовалось использовать реактивные снаряды для подавления зенитных средств противника, так как их применение значительно сокращает продолжительность воздействия зенитных средств по штурмовикам и резко снижает эффективность их огня. Для повышения результативности штурмовых ударов в обязательном порядке рекомендовалось направлять на наблюдательные пункты, наземных войск делегатов наведения с радиостанциями, а также давать целеуказания с земли сигнальными ракетами. В том, что касается собственно истребительной авиации, только истребители и 16 последних серий с пушечным вооружением были оценены летчиками положительно. Группа приняла рекомендацию модернизировать самолёты И-16 ранних серий, заменив по мере износа двигатели М-25 на М-63, а пулемёты ШКАС калибра 7,62 мм на крупнокалиберные типа БС. Самолёты И-16 с двигателем М-25 – использовать для сопровождения фронтовых бомбардировщиков. Тем не менее, даже последняя серия самолетов И-16 Тип-24 значительно уступает мессершмиттам по скорости. С целью улучшения надежности прикрытия войск истребителями рекомендовалось направлять от истребительных соединений на командные пункты наземных войск старших командиров с радиостанциями. Рабочая группа обратила внимание промышленности на необходимость резкого улучшения качества работы бортовых радиопередатчиков и оснащения ими всех самолетов. Категорически необходимо до начала боевых действий с Германией оснастить приема передатчиками хотя бы самолеты командного состава, начиная с командиров эскадрильи и радиоприемниками все самолеты. Авиапромышленности рекомендовалось снять с производства самолеты И-153 и заменить их на пушечные И-16 Тип-24. обучение В училищах на истребителях И-153 прекратить. имеющиеся в училищах парк самолетов передать на переоборудование. Рабочая группа потребовала от промышленности срочно завершить разработку и начать производство новых типов истребителей, не уступающих М-109 по скорости и вооружению. Опыт применения бомбардировочной авиации был оценен в целом как положительный, хотя было обращено внимание на необходимость более плотного взаимодействия с истребителями. С этой целью группа предложила в состав дивизий фронтовых бомбардировщиков включать полки истребителей И-16 ранних серий. Дальнюю бомбардировочную авиацию без сопровождения истребителей рекомендовалось использовать только в ночное время, для чего усилить обучение летчиков ночным полетом и бомбометанием. Тот же полковник Коробов предложил сформировать полки легких ночных бомбардировщиков на самолетах Р-5 и У-2. скорость этих позволит проводить бомбометание по точечным целям в тактической зоне. Несмотря на парадоксальность этой идеи, после бурного обсуждения она была принята. Тяжелые бомбардировщики ТБ-3, как несоответствующие современным требованиям, переоборудовать в грузовые самолеты – и передать в военно-транспортную авиацию. Промышленности указано на необходимость срочного принятия на вооружение специального самолета-штурмовика и пикирующего бомбардировщика. Для снижения потерь самолетов на аэродромах от налетов авиации противника решено было ввести в штат батальонов от аэродромного обслуживания истребительных, штурмовых и ближнебомбардировочных авиаполков, дислоцированных в прифронтовой полосе, зенитные дивизионы в составе одной батареи 76 зенитных пушек и двух батарей малокалиберных зенитных автоматических пушек. С этой же целью Было предложено ввести камуфляжную окраску верхних поверхностей самолетов. 24 октября Главный военный совет заслушал доклад руководителя рабочей группы Комкора Смушкевича и утвердил все рекомендации группы